Глава 3 Я вздрогнул: Право слово средневековая инквизиция да и только. После только что закончившегося совещания, на котором мне влепили выговор, я собирался пойти в ближайшие бары, как следует надраться. Это было единственное доступное мне средство примириться с этой, по моему мнению, чудовищной несправедливостью. Наказывать человека, который только что спас от затопления целую планету. Так нет, им этого мало. Теперь шеф оставил меня в своем кабинете и наверняка устроит дополнительную выволочку. Это при посторонних наш шеф, слуга царю, отец солдатам. Наедине, без посторонних, он в выражениях не стесняется. После разборок с шефом один на один агентам пору подавать заявление об уходе. Или стреляться прямо в его кабинете. Впрочем, разница не так уж велика. Секретные агенты, подающие в отставку по собственному желанию, живут катастрофически недолго. В буквальном смысле до первой автомобильной или авиакатастрофы. Несмотря на мрачное ожидание беседа с шефом началась относительно спокойно. Подведя итоги совещания, он спросил меня. «А в самом деле, какого черта ты устроил там такую заваруху?» «Вы хотите сказать, что мне не надо было там ничего трогать?» «Просто вернуться на землю и доложить». Так, мол, и так, торциане на деньги ООП с большим энтузиазмом гробят свою планету и будут продолжать, пока не захлебнуться? Так? Для чего я битый час потел перед комиссией и объяснял все, что там происходит? С формальной точки зрения именно так. Будь ты обычным инспектором ООП, ты бы так и поступил. Простите, Макар Иванович. Можно я сам расскажу, как это происходит в ОУП. Представим, что я обычный инспектор по проверке работы фондов. Я отправляюсь на терцию и, вернувшись, составляю отчет, в котором отмечаю, что работы ведутся по плану, а деньги расходуются строго по назначению. Это ведь самое главное с точки зрения проверяющего, я прав или нет? Шеф молчал и лишь качал головой в такт моим словам. В самом конце отчета я, конечно, напишу о надвигающейся экологической катастрофе. На этом моя роль будет исчерпана. Я доложил в вышестоящей инстанции, от меня больше ничего не зависит. С чувством выполненного долга я выброшу напрочь из головы все мысли о тонущей терции и возьму положенный отпуск для восстановления сил потраченных во время изнурительной инспекторской работы, плюс больничный и путевку в санатории для нормализации работы желудка и кишечника, перегруженных во время официальных и дружеских приемов у первых лиц планеты. А Терция тем временем будет продолжать обводнение. Через пару лет океан затопит прибрежные города, потом вода станет захлестывать в самый центр материка. Вот тогда, когда катастрофа станет совершенно очевидной, правительство Терции обратится за помощью. ООП отправит команду спасателей с оборудованием. Терциане, закатав рукава, начнут осушать планету. Не успеет ООП оглянуться, как Терция вернется в исходное состояние и увязнет еще глубже.